Глава восьмая. В гостиной собралась вся секция плюс местный следователь, который на время расследования был прикомандирован к нам. Именно он сейчас и докладывал, как связной с местной полицией. Стреляли с 270 м. Место, откуда был произведён выстрел, обнаружено это крыша торгового центра, стоящего на границе Ямы. Там сейчас криминалисты работают, но их первичный доклад не обнадёживает. Не обнаружены ни отпечатки, ни следы магии, стрелок даже гейзу с собой забрал. Ствол придётся устанавливать по пуле. Взгляд у Филиппова, произносящего эти слова, был потерянный и виноватый, словно бы он лично отвечал за работу криминалистов и теперь всех подвёл. Расстояние не шутошное, протянул Ноб. Как артефактор, он лучше всех разбирался в оружии. В условиях города я бы даже сказал запредельную Ставлю на то, что винтовка, из которой стреляли, была снабжена гнобьем стабилизатором. Точно, не было остаточного фона. Следователь только плечами повёл. Эксперты на крыше центра ещё работали, и результаты он озвучивал предварительные. Всего-то час прошёл с того момента, как неизвестный застрелил нашего задержанного, пока установили место, откуда был произведён выстрел, пока бригада спецназов туда добралась. Слишком быстрое время реакции, озвучил я общую витавшую над головами мысль. Слишком решительные действия. Мы ожидали одиночного психопата, который каким-то образом завладел древним артефактом, а столкнулись с преступной организацией. Для меня, особенно после того выстрела в яме, было совершенно очевидно, что наша цель Гарын. Да, не всё сходилось. Я по-прежнему не понимал, зачем было посылать за мной шпану в первый день, но это лишь потому, что я не видел общей картины. Но ничего, возьму поскоду, сам всё расскажу. После смерти нашего задержанного я уже поделился всем, что узнал от него с коллегами, и большая их часть была со мной согласна. Нам нужен именно Гарын, даже Шара Малая так считала, хотя я осторожничала. Вот как сейчас. Напомню что это не более чем предположение, сказала она. Я доверяю твоим суждениям, Антон, но никаких доказательств у нас нет, я вскинулся, намереваясь уточнить, почему это ей раньше хватало одних только подозрений, а теперь вдруг нет. Но Эльфка остановила мой порыв, властно поднятой рукой. Я согласна, порой приходится отступать от процессуальных норм. Когда на кону стоят жизни граждан империи, мы так и поступаем. Но сейчас не тот случай. Мы не можем просто арестовать этого Гарына и провести его ментальное сканирование, потому что девушки уже мертвы, потому что убитый Мохов был преступником, потому что об этом никто не скажет вслух, но это правда. Больше жертв у психопата не будет, если наши действия его на это не спровоцируют. То есть апокалипсиса подобного недавнему екатеринодарскому не будет, а значит и работать придётся не только по духу, но и по букве закона. Мне осталось только хмуры кивнуть. Всё это я прекрасно понимал, но легче от этого не становилось. А почему нельзя-то, с невинным видом уточнила Кетлин? Если Гарын не виновен, то ему самому это на руку очистить себя от подозрений. А если откажется, подтвердит, что в чём-то довиновен? Да Никто из секции на реплику девушки не отреагировал. Начали уже привыкать. А вот Филиппов поднял на нее удивленный взгляд. В нем читалось «Как так-то? Агент секции и не знает основных правил применения ментальной магии при допросе?» Он единственный. В комнате не был посвящен в секрет, что Кейтлин — попаданка из другого мира, и рассказывать об этом ему никто не собирался. А ведь просили ее при посторонних не задавать своих потрясающих вопросов. Что теперь делать? Выкручиваться и врать коллеге неправильно. Давать объяснение Кейтлин множит подозрения Алексея, промолчать спровоцировать новые вопросы от девушки, или местный следователь понадеяться на репутацию серебрянок как крайне странных ребят? Ситуацию спасла Шара Малая. Она, видимо, тоже подумала, что ей нужно вмешаться. Голосом преподавателя, измученного тупостью студентов, она произнесла: "Агент Смирнова, пожалуй, Сегодня вечером перед сном я потрачу немного времени на то, чтобы принять у вас экзамен по процессуальным нормам. Ваши университетские преподаватели, видимо, не уделили этому достаточного внимания. Кейтлин покраснела и кивнула, поняв, что именно ей сейчас сказали. На самом деле, у нас есть достаточно оснований полагать, что Гарын, точнее Немировский, причастен к работорговле, цепляясь за соломинку, сказал я, когда Эльфка повернулась ко мне. Об этом говорил Мохов. Мы могли бы провести проверку принадлежащей ему недвижимости. Вдруг повезёт и обнаружим перевалочную базу, подозревал Мохов, выделил интонацией первое слово "орг". На Игоря Немировского зарегистрировано несколько складских строений в портовой части города. Тут же вернул ноб, который принимал участие в совещании, не отрываясь от работы в сети. Никто же не думает, что мы найдём там рабов? усмехнулась эльфка. «Это было бы предельно глупо. Алексей, у местной полиции Горыну были какие-то вопросы в последние годы?» «Нет», — тут же ответил Филиппов. «Никаких сомнительных сделок. Вся деятельность абсолютно прозрачна». «И что, никто даже не догадывается, что он торгует людьми?» — не удержалась от вопроса Кейтлин, но на этот раз спросила она о том, что интересовало всех. Филиппов смущенно пожал плечами. «А Была у него такая черта испытывать неловкость перед столичными гостями за всё вокруг, будто это он лично был виноват в том, что его начальство годами жало руку и принимало помощь от торговцев людьми. Кейтлин, которая любила создавать психологические портреты всех своих новых знакомых, утверждала, что следователь испытывал страх несоответствия. Дескать, он взлетел с незначительной должности на деле самоубийст Теперь работает с Екатеринодарскими агентами и больше всего боится ударить перед ними в грязь лицом. Я думаю, если где-то в Керчи будет обнаружен склад живого товара, никто и никогда не сможет связать его с Немировским, ответил Алексей. Он очень серьёзно следит за своим обликом, даже в скандалах не мелькает, а это для богатых людей обычное дело. У полиции на него ничего нет, всю преступную деятельность Немировский, если и ведёт, то исключительно через цепочки посредников. Серьёзно, я один раз с ним беседовал в ресторане. Он там обычно встречи проводит. Очень располагающий к себе человек, даже если знать его прошлое. И при этом он посылает шпану избить следователя секции в Вернуорк. Да, именно это не укладывалось у меня в голове. Даже если предположить, что сделали это его люди без его ведома. Зачем? чей приказ на самом деле выполняли уличные грабители, Гарына или всё-таки ВИВисекторов? Чёрт, я уже зациклился на этих ВИВисекторах, везде их вижу. Само сегодняшнее происшествие вполне укладывалось в логику расследования. Мы начали копать. За нами начали следить. Мы нашли свидетеля, за нами послали стрелка. Мы были угрозой для преступной деятельности Гарына, он защищался. Вот только самоубийство девушек и нападения на меня ему не были нужны совсем, привлекали внимание, которого он так хотел избежать. Возможно, мы с самого начала встали на ложный след. Конкретно я ошибся. Не Гарын посылал грабителей, и не он убивал девчонок. Может, я просто пытаюсь подогнать факты под устраивающую меня картину, при этом покончившиеся с собой девушки и рабы торговле Немировского вполне удачно сочетались. ангелов и его люди высматривают приезжих девчонок. Мохов проверяет их на предмет связей. Если все нормально и хвостов нет, девушек похищают, чтобы потом продать на другой берег Черного моря. Можно даже предположить, что организация Горына проводит такие похищения по всему Крыму и даже за его пределами. Сколько туристов? Пропадает в сезон. Но имея общие точки соприкосновения, два этих блока никак в моей голове не связывались. Работорговля и и убийство, торговля похищенными и венец этот офицерский, который, в общем-то, и был целью секции. Должно быть что-то, что позволит провести параллель. Эх, жалко нельзя запеленговать артефакт. По словам Годрыха, он почти не излучает магической энергии. А то бы нашли венец, предъявили обвинение владельцу и закрыли дело, а там попутно и банду рыботорговцев бы накрыли. Чего я не вижу, а? Давайте ещё раз. Я поднялся, подошёл к обычной доске для рисования, которую по моей просьбе купил уже на месте гном. Взял маркер и принялся писать. Нападение шпаны, признание, что они работают на Горына, знакомство Мохова с убитыми девушками, работа Мохова на Ангела, человека Горына, их связь. Аудитория закивала, даже домовой выбрался из-за камина и благосклонно наклонил голову. Тогда дальше я написал ещё одно слово: Венец Зачем Немировскому, если он и в самом деле занимается торговлей людьми, древний артефакт? Это же больше проблем, чем профита, привлечения внимания. Не нужно совершенно в зоне его влияния секции со своим расследованием. Да и потом, с его-то возможностями не избавится от тел, логично. Вот этот момент, кстати, меня сразу же напряг. Выдала Кейтлин слишком маньячно, слишком на показ, типа поймай меня, если сможешь, играв в прятки с охотниками. Можно было просто несчастные случаи с пропажами чередовать. Искали бы до второго пришествия. Чего пришествия? Уточнил тут же Филиппов. Кэтлин у нас христианка, пояснил я, стараясь, чтобы это прозвучало небрежно. И работает в секции, удивился тот ещё больше. прямого запрета на то, чтобы прихожане какой-либо церкви работали в системе безопасности империи не было, но в целом такое не поощрялось. Коллеги, вернёмся к теме. Надавило шара Малая. Да-да, конечно, тут же снова сделался виноватым следователь. Ну вот что с ним сделаешь? Такой потенциал, и такие комплексы. Я бы ещё добавил убийство Мохова как непонятный факт, произнёс годрых. Почему Удивился я, но послушно нарисовал знак вопроса возле фамилии Убитова. Логичнее стрелять в тебя, пояснил орк. Ты уже задержал Мохово, значит кое-что у него успел узнать. Ты же из секции, следовательно, у тебя есть возможность расколоть его на месте артефактом, например. Да, тебе это не нужно, но на месте Немировского я бы мыслил примерно так. Хм. замечание аналитика не было лишено смысла. "Не согласен", повернулся от монитора в гном. "Убийство агента Секции это приговор. Вот чего Немировский не мог не знать". "Тоже логично. Давайте пока сделаем вывод, что убили того, кого хотели, иначе всё окончательно запутается. Видите, я указал на доску. При всем том, что куча фактов указывает именно на Гарына, как на владельца артефакта и убийцу, не меньше их количества противоречит такой версии. У кого какие мысли по этому поводу? Свои я пока приберегу, чтобы не нарушать чистоту эксперимента. Первым, как ни странно, заговорил Филиппов. В смысле, я думал с его страхом несоответствия, он высказываться будет последним. Немировский не имеет отношения к артефакту и убийствам. работает кто-то из его конкурентов, пытается его подставить. Умница, хотя вывод на поверхности лежит. Чего уж там? А кому из его заклятых друзей это может быть максимально выгодно, уточнил я. На это следователь только плечами пожал, мол, у людей, забравшихся так высоко, масса врагов. Ладно, принимается. Дальше. Госпожа, вы сдержусь. Матвей в людей порой ставит меня в тупик. — Но версию с работой конкурентов я бы проверила. Тем более, что на месте смерти девушек мы не нашли ничего. — Годра? — Я за подставу. Она все объясняет. Хорошая версия. — Ноп. Согласен с нашим великомудрым аналитиком. Подстава! — Кот? — Слишком сложно. Не верю, — сказал бы Станиславский. — Какой еще к чертям Станиславский? Знаменитый сыщик из ее мира. Она рассказывала про англичанина Холмса. Его метод дедукции меня очень позабавил, а вот Станиславского не упоминала. Надо спросить потом. Поясни. Девушка подалась вперёд. Это два разных дела, а мы пытаемся их срастить. Смотри, вся эта ерунда началась 4 месяца назад, и до этого были только убитые девушки, которых все считали самоубийцами. Гудрах считает, что им приказали умереть с помощью венца. Для подставы сложновато не находишь, но Мохов сдал Ангелу 5 девушек. Напомнил я ей. «А убийца мог купить их у Горына», — парировала она. «Не мировский же, работорговец. Почему бы ему не продать убийцы девушек?» Я постарался сохранить на лице серьезное выражение, чтобы никого не обидеть скепсисом. Мозговой штурм же. Любая идея может быть высказана и рассмотрена, но психопат покупает себе жертв. У работорговца какая чушь. Тогда бы они были знакомы, причем довольно близко. И тут я завис». натурально раскрыл рот, да так и замер. В словах Кэтлин был смысл. Представим, они знакомы. Убийца и Гарын. У первого Венецу, у второго отлаженная сеть по похищению людей. Убийца желает девушек определённого типа, которых он сперва использует, а потом выбрасывает, заставив покончить жизнь самоубийством. Гарын за немалые деньги это обеспечивает, а так как они знакомы, убийца узнает, что в город приехала секция и пытается сработать на опережение. Нанимает отморозков, которые, допустим, знают, что он ведет дела с Гарыном и потому думают, что действуют по поручению преступного лидера Керчи, чтобы те вывели из строя следователя. Поэтому нападение было настолько нешаблонным и дурацким. Убийца запаниковал. До того, как я успел сказать, что Кейтлин молодец и подала вполне здоровую версию, раздался звук дверного звонка. Кейт подскочил и со словами: "Это мой заказ", бросилась к двери. Всё ещё поглощённый новой версией, я краем уха слышал голоса, даже отдельные слова, в частности: "Подпишите тут", а потом удивлённая, какой-то обиженная даже: "Ой, какие девушки". На последний звук сработало чувство опасности. Я рванул было в бы прихожую, но тут появилась Кейтлин, живая и вполне здоровая. В левой руке она держала крупный конверт, а указательный палец правой был во рту. Палец укололо дурацки этой его папкой, пояснила она. Служите, а это похоже не мне, но адрес верный, только вряд ли в конверт поместится купальник. Вот оно что. «Девушка, пользуясь тем, что мы находимся на курорте, решила искупаться. Правда, в море сейчас холодновато, на мой вкус, но тут дело такое, есть и любители». «Вряд ли». С необычайно серьезным лицом проговорила Шара Малая. «Дай-ка мне конверт, девочка». После ее слов все сразу напряглись. Кейтлин на ватных ногах дошла до эльфки... протянул ей конверт, рука при этом заметно подрагивала. Начальница аккуратно двумя пальцами приняла его, положила на стол перед собой и медленно провела ладонью по его поверхности. "Нет ни магии, ни яда", сообщила она. "Внутри бумага и клей. Это письмо". Только тогда я понял, как был напряжён всё это время. Да и остальные тоже. Вон Кэтлин даже выдохнула облегчённо. "Ну а что, таким вот образом с помощью конверта можно было всю секцию спалить?" «Нанести на лист бумаги, активируемые, на разрыв бумаги, заклинания и все, соскребай сажу со стен». Внутри конверта и правда оказалось письмо, довольно необычное. Кто-то потратил время и силы, чтобы не написать текст, а вырезать отдельные слова и даже буквы из какой-то книги и наклеить их на чистый лист бумаги. «Я знаю, кто убийца. Встречаемся на пирсе после заката. Только секция. Полиция коррумпирована». Я сам к вам подойду. Такое вот сообщение, даже не знаю, плакать было или смеяться. И кто наш стаинственный доброжелатель у хмельнуса орк, прочитав письмо? Это ловушка, сказал гном. Кейт, кто принёс письмо? спросил я. Посыльный росейно ответила девушка. Молодой человек в кепке и жёлтой жилетке, лицо не запомнила. Назвала адрес, я расписалась в получении. палец угололо. Из папки скрепка неудачно торчала. Палец покажи. Тут же потребовала Шара Малая, быстро проверив крохотную ранку, успокоилась. Всё нормально. Это бистро, пояснил Филиппов. Крымская служба доставки. Есть услуга анонимной доставки, концов не найдём. Что-то я, коллега, окончательно запутался в этом деле, произнёс я.